После командировки. Вынуждена прячась эти дни под присмотром Артема, я ужасно переживала. Про Барсова думала не переставая, без каких-то конкретных мыслей, но все время. Словно он был где-то рядом. Просто находится в соседнем кабинете или выехал на деловую встречу и вот-вот вернется. Иногда бывало страшно за себя. Что будет, если меня найдет Сиров. Я не сделала ничего плохого, но гонца с дурными вестями, согласно истории, частенько казнили в порыве ярости. Тем более, если у него были такие странные способы получения информации. Но сейчас, сидя перед монитором в пустой комнате, мне было спокойно. В любой момент я могла позвать Барсова и была уверена, что он поможет, защитит. От этого даже дышалось легче. Разговор с Серовым был неизбежен. Но я надеялась, что он состоится когда-нибудь потом. Не сейчас, не сегодня, не в этом месяце. «Даже если Барсов не вышел, я все равно скажу». Начал Серов. — Ульяна Александровна, вы изменили мою жизнь. Я понимаю, как вам было страшно мне сообщать свою информацию. У меня репутация опасного человека. Я благодарен, что вы нашли в себе силы рассказать о том, что знаете. Спасибо вам. Теперь он подобрался, словно почувствовал угрозу. Но, подумав, снова улыбнулся. Не за что. Информация пригодилась? — Все до последнего слова. Дело в том, что после заключения договора я планировал ехать на отдых. Помощник уже купил билет и забронировал отель, в названии которого было слово «Которое вы увидели». Безопасники проверили информацию и предотвратили покушение на мою жизнь. И не только. Вернее, не только это покушение. Они происходили регулярно, и наконец-то мы нашли заказчика всех этих нападений. Серов теперь был совсем другим. Раньше я думала, что его лицо способно выражать только сосредоточенность, властность или озабоченность. Сейчас на нем мелькали совершенно необычные эмоции. Удивление сменялось радостью, восторг мечтательностью. Мечтательностью? Хорошо, что все обошлось. Да. Серов подался вперед. У меня теперь другие планы не только на месяц, но и на всю жизнь. И в них вам есть место. Меня его энтузиазм насторожил. Циничный бизнесмен мне был как-то ближе и понятнее. Этот Серов выглядел как сорвавшийся с цепи щенок, и это нервировало. «И что же вы мне предлагаете?» Спросила я осторожно. «Не приглашаю вас на свадьбу. Мы с Лири женимся». Он был в восторге, даже подскочил в кресле от переполнявших эмоций, а я совершенно запуталась, не понимала, при чем тут я и кто такая это Лиля. Увидев мое замешательство, Серов взял себя в руки и стал почти прежним, ну почти. — Ульяна Александровна, вы мне рассказывали про горнолыжный курорт и про девушку со сломанными пальцами. Это Лиля, мы с ней уже давно вместе, но отношения скрывали всеми силами, пожениться никак не могли из-за постоянных покушений. А теперь их организатор найден и обезврежен. Нет-нет, ничего криминального, можете не хмуриться. Мы предоставили собранное доказательства в полицию и написали заявление. Теперь я могу быть спокоен за свою невесту и решил сыграть свадьбу. А вас приглашаю в качестве свидетельницы. Это Лиля придумала. Он аж подпрыгивал от энтузиазма, а мне совершенно не нравилась идея. Я не компанейская, мне не нужны шумные мероприятия. Я их посещаю только по работе, чтобы поближе подобраться к бизнесмену. С одним из них даже танцевать пришлось. Мне это не доставило удовольствия, но для работы пришлось пойти на жертвы. Я вела затворнический образ жизни. Иногда могла сходить в кино, но чтобы по своей инициативе идти на чужую свадьбу, да еще и в роли свидетельницы, это точно не предел моих мечтаний. Все, что Не касается работы, выметалась из моей жизни быстро и решительно. Я уже собиралась открыть рот для отказа, но Серов меня опередил». «Мы понимаем, что это дополнительные расходы и суета, которая вам не нужна. Мы все продумали. Я передал вам карточку со средствами на одежду и прочее. И небольшой презент за услуги». «Мне стало неловко и категорически захотелось прекратить этот разговор. Я не пойду ни на какую свадьбу. Это для меня не праздник, а наказание, честное слово». «Вы знаете, я никогда не была на свадьбах. Очень прошу освободить меня от этого мероприятия. Что могла, я уже сделала. Давайте без дополнительной нагрузки. Пожалуйста». «Лилия так и сказала, что нечестно вас еще и свадьбы обременять». «Давайте ей доверимся. Я уцепилась за мнение неизвестной мне Лили, как за спасательный круг. Серов рассмеялся. Он видел мои попытки улизнуть с мероприятия, но отнесся к этому вполне терпимо». «Хорошо». Вы поступайте, как захотите. Можете прийти просто гостем или совсем не приходить. Мы вас будем рады видеть на маленьком семейном торжестве. Вы нам подарили кусочек жизни, поэтому я согласен на любое ваше решение. При этом... Лицо его стало хитрым. Деньги на карточке останутся вашими. Тратьте на что хотите. Но мой работодатель может быть против таких подарков. А я с ним уже все согласовал. Барсов считает это гениальным ходом, когда заработная плата сотруднику начисляется из твоего кармана, а премия из чужого. Хорошо. Отказываться было сейчас глупо и выглядело бы как каприз. Могу ли я вам еще чем-то помочь? Можете. И я могу. Серов смотрел на меня сквозь экран монитора так, словно находился на расстоянии вытянутой руки. И я ощущала, что все, что он сейчас скажет, будет для меня очень важно. «Вы знаете, Ульяна Александровна, я почти ничего не боюсь. У меня была бурная молодость. Прыжки с парашютом, глубоководное погружение, полеты в грозу и загулы по ночным клубам Европы. Знаете, я никогда за себя не переживал. Все, что касается только моей персоны, будоражило кровь и пьянило разум. Даже когда на моих глазах погибла первая жена, я не осознал ценности жизни. Наверное, потому что был слишком молод или ее не любил. Да, она мне нравилась, и у нас были хорошие отношения, но любви не было. Я похоронила, пошел дальше. Он поморщился от циничности фразы. Было видно, что разговор дается теперь серово тяжело. Сейчас он делился сокровенным, обнажал свои чувства, может быть, впервые за последние лет десять. Но слова, идущие от самого сердца, не только ранили но и излечивали от многолетней боли, и ему хотелось его продолжить, а мне не хотелось. Почему-то я знала, что то, что скажет Серов, очень важно для меня. Если вам тяжело, давайте не будем об этом, Михаил Иванович». «Будем». Он улыбнулся, подбадривающий, словно понимал, что боюсь сейчас я. «Знаете, когда переживаешь боль, учишься видеть таких же людей в толпе». «Вы такая же. И чтобы было понятно, о чем я говорю, мне придется рассказать себе, чтобы не происходило. Я никогда не боялся за свою жизнь. Каждое покушение только подстегивало азарт переиграть противника. Найти его и обезвредить, тем более что ценности собственной жизни я совершенно не ощущал». «Но что-то изменилось?» «Все. Я познакомился с Лилей, и моя жизнь стала важной. Не для себя, а чтобы защитить ее». Многие годы я не мог быть уверенным в том, что это получится. Я стал уязвимым, страдал, как загнанный в клетку дикий зверь. Я ничего не мог сделать. У меня была жизнь, бизнес, любовь, которую надо было защищать. А у противника только желание мне навредить, уничтожить меня и все, что мне дорого, любой ценой. И ваши картинки, или как там это называется, вернули мне шанс на нормальную жизнь. И теперь я тоже хочу поделиться с вами информацией. Для меня она вполне очевидна. «А для вас нет». Он помолчал, вглядываясь в монитор. В эту минуту я почувствовала опасность. Это было какое-то животное чутье. Мне захотелось срочно прервать разговор, убежать подальше и снова спрятаться. Но я застыла, как каменное изваяние, не смея пошевелиться. А Серов продолжил. «Барсов вас любит!» Эти слова, произнесенные вслух, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Они одновременно обожгли радостью и окатили страхом. Барсов – самый невероятный человек из всех, кого я знала. Его внимание мне льстило и доставляло удовольствие. Но одно дело – флирты приятной мелочи от воспитанного человека. И совершенно другое чувство, которым нет места в моей жизни. Мои душевные метания не стали секретом для Серова. Он видел смущение, но не торопил, давал прийти в себя, разобраться с чувствами. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Это вам Владислав Георгиевич сказал? В том-то и дело, что на вашу тему он пресекал любые разговоры. Не именно это говорит о его чувствах лучше любых слов. Он вас бережет, старается спрятать от жестокого мира. Не побоялся ни моих головорезов, ни расторжения незаключенного, но очень важного договора. Поставил все на карту, лишь бы вас вывести из-под удара. Мне это хорошо понятно. Но мне он об этом ничего не говорил. Я цеплялась за любую возможность опровергнуть утверждение Серова. И это объяснимо. Он не признается в чувствах, потому что не может на вас жениться. Не знаю, по какой причине, но что-то его крепко сдерживает от законных отношений. А других он не хочет. У него отец был такой. Всегда говорил, что чувства – это бумаги. И пока Владислав Георгиевич не решит свои вопросы, не хочет вас смущать. Чтобы потом эта незавершёнка не встала между вами. Знаете, всё это звучит как-то странно. На душе становилось неприятно. Было ощущение, что меня предпочли чему-то более важному. Обычно звучит. Мне это как мужчине очень понятно. Я действовал так же. Полюбил Лилю, а сделать ее своей женой было очень опасно. Поэтому я не предлагал ей стать женой, пока не решил проблему. Не в Барсове я вижу именно это. Настоящие чувства и невозможность их реализовать. Я не знаю причину, но его это по-настоящему выматывает. Хорошенькое дело. Начальник влюбился. Это само по себе проблема. Но теория про невозможность соединиться двум любящим сердцам звучит как отговорка для малолеток. Любишь — женись. «Не любишь – отпускай». У папы была именно такая поговорка. И я с ней была согласна. В душе поднималась волна обиды. Да и опасно становится работать с любящим человеком. Большой соблазн поддаться его магнетизму. А уж чего-чего а привлекательности у начальника было с избытком. «Знаете, Михаил Иванович, это все меня совершенно не касается. Эти ваши домыслы относительно чувств Барсова мне ни к чему. Я с ним в чисто рабочих отношениях, так что нет повода обсуждать фантазии. Давайте на этом остановимся». Серов расстроился. Было видно, что он рассчитывал на какую-то другую реакцию. С чего это? «Ульяна Александровна, не рубите с плеча. Подождите немного, дайте вашим чувствам шанс». Нашим. Нет никаких наших чувств. Есть совместная работа. И больше ничего. И давайте заканчивать разговор. Жаль. Я рассчитывал, что обрадую вас этой новостью. Они обрадовали. Удивительно, да? Знаете, Михаил Иванович, не только у мужчин есть непреодолимое препятствие к браку. И неважно, это угроза жизни, финансовые проблемы или любовница. Я тоже не хочу замуж. Можете так и передать Барсову. еще раз жаль. Но вы с этим потом как-то сами разберетесь. Простите, что влез без спроса. Но у меня для вас есть еще небольшая новость. Я вам в конверте с картой для расходов оставил личный телефон. Если будет нужна помощь, звоните в любое время. Я ни в чем не откажу. Ни в чем. В любое время дня и ночи я буду доступен. Спасибо. Надеюсь, я вас тревожить не буду. До свидания, Михаил Иванович. Он потер лоб, с выражением печали на лице попрощался. А я, не разорвав соединение, выскочила из комнаты и попросила Барсова отвезти меня домой сейчас же. Он потянулся, чтобы прижать к себе, но я отскочила. Во мне кипела обида и желание поскорее прекратить эту пытку». Барсов хмурился, предлагал провести какое-то время вместе, развеяться, но я обрывала все его попытки приблизиться, продлить общение или хотя бы продолжить разговор. А еще вернула обращение на «вы». Он вздохнул, но спорить почему-то не стал. Пожелал хорошо отдохнуть и сказал, что до понедельника я могу оставаться дома. Это его премия за неудобства, связанные с командировкой.